И Роланд рассказал Келлогану часть их истории, непосредственно связанную с Сюзанной и женщинами, которыми она была раньше. Особое внимание уделил спасению Джейка от привратника-хранителя и извлечению мальчика в Срединный мир. Рассказал, как Сюзанна, а может в тот момент Детта, держала демона круга, пока они помогали Джейку. Он знал, чем она рисковала, и понял еще, когда они ехали на Блейне Мона, что она не избежала риска и забеременела. Поставил в известность Эдди, и тот совсем не удивился. Потом Джейк сказал ему об этом. Точнее, отругал его за это. И ему, Роланду, не оставалось ничего другого, как признать свою вину. Но до прошлой ночи на крыльце веранде ни один из них в полной мере не осознавал, что Сюзанна тоже знала, и, возможно, так же давно, как и Роланд. «Итак, отец, что ты думаешь?» Ты говоришь, ее муж согласился хранить секрет. Ответил Келлоган. И даже Джейк, который ясно видел... Да, он тоже умеет хранить секрет. Когда он спросил меня, что делать, я дал ему плохой совет. Я сказал, что лучшее для нас не мешать к И это, конечно, связывало мне руки. Многое выглядит яснее, когда остается в прошлом, ага. Да, да. Ты сказал ей прошлой ночью, что в ее чреве растет демонское семя? Она знает, что ребенок не Эдди. Значит, не сказал. И Мия? Ты рассказал ей о Мия, об обеденном зале замка? Да, я думаю, она опечалилась, но не удивилась. В ее теле уже жила вторая личность. Детта. С тех пор, как в результате несчастного случая она потеряла обе ноги. То был не несчастный случай, но Роланд не собирался без необходимости рассказывать Келлогану о Джеке Морте. Детта Уокер хорошо пряталась от Детты Холмс. Эдди и Джейк сказали, что она шизофреничка. Это экзотическое для него слово Роланд выговорил очень тщательно. «Но ты ее излечил», — сказал Келлоган. «Столкнул обе личности лицом к лицу в одной из этих дверей, а? Столкнул». Роланд пожал плечами. «Бородавки можно выжечь раскаленным металлом, отец, но это не означает, что они не появятся снова у человека, предрасположенного к бородавкам». Келлоган удивил его громким смехом. Смеялся долго, наконец достал из заднего кармана носовой платок и вытер глаза. «Роланд, тебе, конечно, нет равной в быстроте стрельбы, и ты храбр, как сатана в субботнюю ночь, но ты не психиатр». Сравнить шизофрению с бородавками, ну и ну И тем не менее, Мия реальная, отец Я видел ее сам Не во сне, как Джейк, а собственными глазами Именно об этом я и говорю Кивнул Келлоган Она не часть женщины, которая родилась от этой Сюзанной Холмс Она, это она В этом есть разница? Думаю, да Но вот что я могу сказать тебе прямо сейчас. Независимо от того, как пойдут дела у тебя и твоих друзей, у вашего котета, беременность Сюзанны должна храниться в строжайшем секрете от жителей Кальебринстерджис. Сегодня общий настрой в вашу пользу. Но если станет известно, что женщина-стрелок с коричневой кожей вынашивает дитя демона, люди от вас отвернутся. И очень быстро. Возглавит их Эбен Тук. Я знаю, что в конце концов вы сами будете решать, что нужно сделать на благо Кальи, но вчетвером, без помощи местных жителей, волков вам не побить, как бы хорошо вы не владели оружием. Их слишком много. Ответ не требовался. Правда была на стороне Келлогана. Чего ты боишься больше всего? «Развала котета». Без промедления ответил Роланд. «Ты говоришь о том, что Мия может захватить контроль над телом, которое они делят, и уйти одна, чтобы родить ребенка?» «Если это произойдет, все еще может утрястись, при условии, что Сюзанна вернется. Но вынашивает она не человека, а демона». Роланд, не мигая, смотрел на священника в черной одежде. «И у меня есть все основания верить, что жизнь свою он начнет...» С убийства своей матери. Развала Катета. Не смерти твоей подруги, а развала Катета. Интересно, знают ли твои друзья, что ты за человек, Роланд? Знают. Коротко ответил Стрелок, одним словом закрыв тему. И что ты хочешь от меня? Прежде всего, ответа на вопрос. Мне ясно, что у Розалиты есть определенные врачебные навыки. Их хватит для того, чтобы до срока вытащить ребенка из утробы матери. И силы духа, чтобы не сойти с ума от того, что она может увидеть. Они, конечно, тоже будут там. Он и Эдди. И Джейк тоже, по Роланду это и не нравилось. Потому что тварь, которая сидела всю Занне, даже рожденная до срока, несла в себе немалую опасность. А ведь срок близко, думал он. «Наверняка я этого не знаю, но чувствую. Я...» Он не закончил мысль, увидев, как изменилось лицо Келлогана. На нем ясно читались ужас, отвращение, нарастающая злость. «Розалита никогда такого не сделает. Хорошо запомни мои слова. Она скорее умрет». «Почему?» – в недоумении спросил Роланд. «Потому что она католичка». «Я не понимаю». Келлоган увидел, что Роланд говорит правду, и злость его поугасла. Однако стрелок чувствовал, что многое осталось недоговоренным. «Ты же говоришь об аборте!» — воскликнул Келлоган. «И что?» «Роланд... Роланд...» Священник склонил голову, когда поднял, злость исчезла. Ее место заняло ослиное упрямство, с которым стрелку уже приходилось сталкиваться. Он знал, что бороться с ним бесполезно. С тем же успехом он мог пытаться голыми руками сдвинуть гору. Моя церковь делит грехи на две категории. Мелкие, которые Господь может простить, и смертные, которые не прощаются. Аборт – это смертный грех. Это убийство. Отец, мы говорим о демоне, а не о человеческом существе. Так говоришь ты. Это дело Господа, не моё А если он ее убьет, ты скажешь то же самое и таким образом умоешь руки Роланд никогда не слышал истории о Понтии Пилате, и Калаганата знал Его передернуло, все так, но позицию он не изменил Тебя прежде всего заботит целостность Катета А уж потом ее жизнь, стыдись, стыдись Моя цель, цель Катета, темная башня, отец Она спасет не только мир, в котором мы находимся, не только эту вселенную, но все вселенные, все существующие. Мне без разницы. Я не могу на такое пойти. А теперь слушай меня, Ролан, сын Стивена, потому что я выслушал тебя и выслушал внимательно. Ты слушаешь? Стрелок вздохнул. Я говорю спасибо тебе. Роза не сделает этой женщине аборт. «В городе есть другие, кто может, я в этом не сомневаюсь. Даже в этом месте, где каждые двадцать с чем-то лет детей забирают монстры из темной страны, есть такие, кто практикует это черное дело. Но если вы пойдете к одной из них, о волках ты можешь не волноваться. Задолго до их прихода я подниму против вас всю калью Бринстерджес». Роланд выторшился на него. Даже зная, что мы сможем спасти сотню других детей, человеческих детей, которые появляются на земле не для того, чтобы первым делом пожрать своих матерей. Келлоган словно не слышал стрелка. Его лицо побледнело, как мел. Я попрошу у тебя большего, понравится тебе это или нет. Я хочу, чтобы ты дал мне слово, поклялся перед лицом своего отца, что никогда не предложишь этой женщине Сделать аборт. В голове Роланда мелькнула мысль. Как только он затронул эту тему, затронул сам. Для этого человека Сюзанна перестала быть Сюзанной. Она стала женщиной. и на смену пришла другая мысль. А скольких монстров убил отец Келлоган собственной рукой? И как часто случалось в моменты крайнего напряжения, с Роландом заговорил его отец. Ситуацию еще можно выправить, но если ты будешь продолжать в том же духе, даже если будешь думать об этом, шанс можно упустить. Я жду твоего обещания, Роланд. Или ты поднимешь город. Ага. А если Сюзанна сама решит сделать аборт? Женщины идут на такое, она далеко не глупа. Она знает, чем могут закончиться роды. Мия, истинная мать ребенка, ей не позволит. «Если ты в этом уверен, то напрасно. У Сюзанны Дин очень развит инстинкт самосохранения, не говоря уже о преданности нашей цели». Келлоган задумался, отвернулся, губы его превратились в тонкую белую полоску. И вновь посмотрел на стрелка. «Ты это предотвратишь, как ее старший». А Роланд подумал. «Пожалуй, меня загнали в угол». «Хорошо». Я передам ей наш разговор и позабочусь о том, чтобы она поняла, в какое положение ты нас ставишь. А также скажу ей, чтобы она ничего не говорила Эдди. Почему? Потому что он убьет себя отец. Убьет за твоё вмешательство в наши дела. Роланд с удовлетворением отметил, что глаза Келлогана широко раскрылись. Вновь напомнил себе, что не должен настраивать себя против этого человека, который просто не мог быть другим. Разве он не рассказал им о клетке, которую всегда таскал за собой? «А теперь послушай меня, как я слушал тебя, потому что теперь ты несешь ответственность за нас всех, особенно за женщину». Келлоган вновь дернулся, как от удара, но кивнул. «Говори, что должен сказать». «Во-первых, ты должен наблюдать за ней, когда сможешь, как Коршун. Особенно пристально наблюдай, когда ее пальцы здесь». Роланд потер лоб над левой бровью. И здесь. Теперь потер левый висок. Прислушивайся к тому, как она говорит. Будь настороже, когда речь ее убыстряется. Следи, когда движения становятся резкими. Роланд рывком поднял руку, почесал голову, рывком опустил. Наклонил голову вправо, вновь посмотрел на Келлогана. Ты понял? Да. Это признаки появления Мия. Роланд кивнул. Я не хочу, чтобы она оставалась одна, когда ее тело будет переходить под контроль Мия. Если, конечно, есть такая возможность. Я понимаю. Кивнул Келлоган. Но, Роланд, мне трудно поверить, что новорожденный, кем бы ни был его отец... Замолчи, обрезал его Роланд. Замолчи, прошу тебя. А поскольку Келлоган замолчал, продолжил. Что ты думаешь и во что веришь для меня? Пшик! Это твои дела, я желаю тебе в них удачи. Но если Мия или ребенок Мия причинят вред, разолите отец. Я спрошу с тебя за ее раны и воздам тебе должное вот этой рукой. Ты это понимаешь? Да, Роланд. На лице Каллогана начитались замешательства и спокойствие. Хорошо, а теперь вот о чем я тебя попрошу. Близится день прихода волков, и мне нужно шесть человек, которым я могу абсолютно доверять. Хотелось бы, чтобы ты назвал мне троих мужчин и трех женщин. Ты не будешь возражать, если некоторые из них будут родителями детей, которым грозит опасность? Нет, даже наоборот. Но исключи женщин, которые умеют бросать тарелку. Сари, Залию, Маргарет Эзенхарт, Розалиту. Они понадобятся в другом месте. «Для чего тебе нужны эти шестеро?» Роланд молчал. Келлоган еще несколько секунд смотрел на него, потом вздохнул. «Рубен кавера Рубен не забыл свою сестру. Не забыл, как любил ее. Диана кавера его жена. Против семейных пар ты не возражаешь?» «Нет, сойдут и пары». Роланд крутанул пальцами, предлагая ему поторопиться с продолжением. «Кантап из Мэнни. Дети пойдут за ним, как за дудочником в пестром костюме». «Не понял». «Неважно. Они пойдут за ним, а это главное. Баки Хавьер и его жена. А что ты скажешь о своем мальчике джейки Городские дети уже не сводят с него глаз, а многие девочки, подозреваю, влюбились». Нет, он мне нужен. Или ты хочешь, чтобы он всегда был рядом с тобой? Подумал Келлоган, но не сказал. Чувствовал, что и так наговорил Роланду слишком много. Во всяком случае, для одного дня. А как насчет Энди? Дети его тоже любят. А он будет всеми силами защищать их. Да, от волков. На лице Келлогана отразилась тревога. Вообще-то он имел в виду горных кошек и волков тех, что бегали на четырех лапах. Что же касалось других, приходящих из Тандер Клэпа... — Нет, — покачал головой Роланд. — Не робот, Энди. — Почему нет? Разве эти шестеры нужны тебе не для борьбы с волками? — Не робот, Энди, — повторил Роланд. Он ориентировался на свою интуицию, а интуиция, как известно, сродни прикосновениям. — Еще есть время подумать об этом, отец. И мы тоже подумаем. Вы собираетесь в город? Ага. Сегодня и в несколько следующих дней. Келлоган улыбнулся. То, что вы собираетесь делать, твои друзья и я, назвали бы шмузинг. Это еврейское слово. Да? И что это за племя? Несчастное. С какой стороны ни посмотри. Здесь шмузинг называется камалой. На их языке кам малой называется что угодно. Келлогану удивило, собственно, неуёмное желание как можно быстрее вернуть себе благорасположение стрелка. Он даже устыдился этого. В любом случае, желаю вам удачи. Роланд кивнул. Священник направился к дому, где Розалита уже запрягла лошадей в двуколку и с нетерпением ждала возвращения Келлогана. Богоугодные дела не терпели отлагательств. Чуть поднявшись по склону, Келлоган остановился. «Я не извиняюсь за свою веру, но если осложнил работу, которую тебе предстоит сделать здесь, в Калии, сожалею об этом». «Человек Иисус представляется мне отменным сукиным сыном, когда дело касается женщин», — ответил Роланд. «У него была жена?» уголкир так Келлогана задрожали». «Нет». Но его подруга была шлюхой. Но лучше что-то, чем ничего. Пожал плечами Роланд.